Глава тридцать первая. В любви нас было двое. Оплакиваю я тебя в одиночестве. Мотоцикл Филиппа Туссенна умчал его недалеко от Бронсиона. Он живет ровно в ста километрах от моего кладбища, так что сменил только департамент. Я часто спрашиваю себя, почему он остановился в той, другой жизни и остался в ней? Попал в аварию? Или влюбился? Почему не предупредил меня? Не сообщил об увольнении, отставке, разрыве? Что произошло в день его отъезда? Он знал, что не вернется. Я сказала не то, что следовало, или, наоборот, чего-то не сказала. Впрочем, в самом конце я вообще ничего не говорила. Только готовила еду. Он не сложил дорожную сумку. Ничего не унес не взял никакую одежду, безделушку на память, фотографию нашей дочери. Сначала я думала, что он задержался в постели другой женщины, одной из тех, которые с ним разговаривают. Месяц спустя в голове мелькнула мысль о несчастном случае, а через два я пошла в полицию, чтобы заявить об исчезновении мужа. Я знать не знала, что Филипп Туссен опустошил свои банковские счета которыми управляла его мать. Прошло полгода, и я начала бояться, что он вернется, потом привыкла к одиночеству и задышала полной грудью, как человек, долго пробывший под водой в бассейне. Уход Филиппа позволил мне оттолкнуться ногой от дна, всплыть и глотнуть воздуха. Через год я сказала себе, если он вернется, убью его. Через два, если он вернется, я не приму его. Через три, если он вернётся, я вызову полицию. Через четыре, если он вернётся, я попрошу помощи у Нона. Через пять, если он вернётся, будет иметь дело с братьями Лучини, с бальзамировщиком Полем. Через шесть, если он вернётся, я задам ему все вопросы, какие только придут в голову, а потом убью. Через семь, «Если он вернется, я уйду. Через восемь он не вернется». Я побывала у мэтра Роу, бронсьонского нотариуса, и попросила его написать Филиппу Тусену. Он отказался и посоветовал обратиться к адвокату по семейному праву, знакомому с процедурой. Мы с мэтром Роу старые знакомые, и я сказала, «Пожалуйста, выберите адвоката сами и напишите ему письмо» чтобы мне не пришлось ничего объяснять, просить, настаивать. Пусть информируют Филиппа Туссена о моем намерении вернуть девичью фамилию Трене. Я добавила, что не претендую на денежное содержание, так что речь идет о простой формальности. Мэтр Роу упомянул денежную компенсацию за оставление домашнего очага, но я отрезала. Нет, я ничего не хочу. Мэтр назидательным тоном указал на тот факт, что на склоне лет я могу пожалеть о принятом решении. Но я проведу остаток жизни на моем кладбище, и большие удобства мне не понадобятся. «Знаете, дорогая Виолетта», – заметил он, «однажды вам придется оставить работу и уйти на покой. Это ничего не меняет». «Ну что же, тогда я начну действовать». Нотариус записал адрес Филиппа Туссена, я в конце концов открыла конверт присланный Жюльеном Сёлем, 695 00, Брон, Авеню Франклина Рузвельта, 13, господину Филиппу Туссену, дом Франсуазы Пелетье. Позвольте спросить, Виолетта, как вы его раздобыли? Я полагал, что ваш супруг пропал. Если это не так, он должен был где-то работать, а значит, есть номер социального страхования. Он был прав. Мэрия перестала платить Филиппу через несколько месяцев после его исчезновения, о чём я узнала много позже. Туссены получали уведомления о зарплате и сами заполняли налоговые декларации сына. Работая на переезде, а потом на кладбище, мы имели бесплатное жильё и не делали отчислений на соцобеспечение. Питались мы на мои деньги. Филипп Туссен говорил «Я даю тебе крышу над головой». «Тепло и свет. Ты меня кормишь». Все годы нашей совместной жизни он тратился только на свой драгоценный мотоцикл. Одежду ему или они не покупала я. «Вы уверены, что речь идет именно о вашем муже?» «Туссен из Брона может оказаться однофамильцем. Нельзя исключать и случайное сходство». «Я согласилась, что такое вполне вероятно, но трудно обознаться» если прожил с человеком много лет. Даже если Филипп Туссен растолстел и облысел, я не спутаю его ни с одним другим мужчиной. Я рассказала Мэтру Роу о встрече с Жульеном Сёлем. Его действительно так зовут. О его матери и Габриэле Прюдане. О том, как он разыскал Филиппа, не спросив моего согласия. И выяснил, что тот живет в 100 километрах от кладбища. И все это было сделано только потому, что комиссара наповал повал сразила мое красное платье под синим пальто. Я не стала скрывать, что одолжила машину Нона, Норбер Жоливе, могильщик. Доехала до Брона и припарковалась на авеню Франклина Рузвельта рядом с домом номер 13. Он чем-то напоминал мое жилище в мальгранш Сюрнанси, но был двухэтажным. На окнах с двойными дубовыми рамами висели красивые шторы. Напротив находился бар Корна, где я выпила три чашки кофе, пока ждала, сама не зная чего, а потом увидела, как он переходит улицу. Он был с каким-то мужчиной, оба улыбались, о чём-то оживлённо разговаривали. Когда они вошли в кафе, я опустила голову и прикрыла лицо ладонью. Я узнала запах Филиппа, смесь короновского одеколона пюроном с ароматом кожи других женщин. Он вечно носил его на себе, не избавился и теперь. Прошло много лет, но чуткий нос меня не обманул. Они заказали два блюда дня и принялись за еду. Я видела в зеркале, как жует Филипп, и говорила себе: да, он улыбается, но ну и что? Каждый волен изменить свою жизнь. Мысли Анины давно о нем не слышали. Появился в одной жизни и исчез из другой. Можно начать сначала, неважно, здесь и сейчас или в другом месте. Никому не заказано поступить так, как сделал Филипп Туссен, который уехал прошвырнуться и не вернулся. Он изменился, поправился, стал улыбчивым. А вот глаза остались прежними, во взгляде отсутствовал интерес к собеседнику. Филипп жил на авеню Франклина Рузвельта и наверняка понятия не имел, кто такой этот самый Рузвельт. Жизнь-то он поменял, но сам остался прежним. Я поняла, как мне повезло, что этот человек ушел навсегда и даже не обернулся. Спутник называл Филиппа патроном, а когда они закончили, Гарсон спросил, «Записать на ваш счет, господин Пелетье?» И Филипп Туссен ответил, «Конечно». Они вышли на улицу. Я осторожно следовала за ними до гаража, находившегося метрах в двухстах от бара. Гаража Пелетье. Я спряталась за машиной, до да смешного напоминавшую меня Виолетту Трене в тот тяжелый момент, когда ее бросил Филипп Туссен. Кузов помят, исцарапан, стоит на боку в ожидании своей судьбы. На дне бака плещется немного бензина. «Стартуй и закончи путешествие». Филипп направился в кабинет со стеклянными перегородками, снял трубку, набрал номер. Он выглядел как патрон, но когда через 10 минут появилась Франсуаза Пелетье, мгновенно стал мужем хозяйки. Филипп смотрел на нее и улыбался. Смотрел с любовью. Смотрел и видел. «Я отправилась во Свояси». Дошла до машины Нона и увидела на ветровом стекле штрафную квитанцию на 135 евро за парковку в неположенном месте. Вечная история моей жизни. Я улыбнулась нотариусу. Несколько секунд мэтр Роу не мог вымолвить ни слова, потом покачал головой и сказал. «Знаете, дорогая моя Виолетта, я давно живу на свете и многое повидал. дядьёв выдающих себя за сыновей». Сестер, не желающих знать друг друга, фальшивых вудов и вдовцов, подложных детей и родителей. Но подобную историю слышу впервые. На этом наша встреча закончилась. Мэтр пообещал все уладить и проводил меня до двери. Он очень тепло ко мне относится, потому что я ухаживаю за цветами на могиле его жены. Они очень редкие, африканские, теплолюбивые, и их нужно беречь от заморозков. Ее звали Мэри Роу, в девичестве Дарден, 1949-1999